И причина тому была проста – деньги. Евгений Сергеевич за прошедший год сумел заработать около ста тысяч рублей. С моей помощью, естественно. Поскольку с медицинским инструментом все прошло именно так, как я и рассчитывал. Вернее, даже лучше, чем я рассчитывал, не говоря уж о самом Евгении Сергеевиче. То ли на немцев стетоскопа произвели такое впечатление – то ли наши инструменты действительно настолько превосходили все то, что предлагалось на немецком рынке медицинского оборудования, но количество заказов нарастало лавинообразно. Фабрика по производству стетоскопов уже работала в две смены и все равно не справлялась с потоком заказов. Третью смену сделать не получалось вследствие недостаточных мощностей электростанции, Ибо работать с необходимым качеством при керосиновом освещении не получалось Но после запуска новой электростанции, работавшей на угле С доставкой коева с Экибастузского месторождения не было никаких проблем Вопрос должен был решиться положительно Более того, поставки на внутренний рынок практически прекратились Все уходило на экспорт Даже повышение цены на 20% практически не отразилось на том ажиотаже, который сначала немцы, а вслед за ними французы, австрийцы, датчане и даже высокомерные англичане создали вокруг нашей продукции. Впрочем, внутренний спрос пока был небольшой. У нас привыкли смотреть в рот иностранцам, и пока еще по привычке закупали медицинский инструментарий у немцев бельгийцев англичан с пренебрежением относясь к отечественной продукции но несомненно вскоре и до наших должна дойти новая берлинская парижская и лондонская мода на медицинские инструменты русского производства вследствие чего я начал спешную постройку еще одной фабрики вот процент от поставок и капнул в карман евгению сергеевичу позволив ему не отказывать себе ни в книгах которую он хотел прикупить, ни в других радостях жизни, за что доктор Боткин, как честный человек, был мне весьма благодарен. Когда мы покончили с обещанной бутылочкой и наступило время серьезного разговора, я предложил переместиться в малахитовую гостиную, к камину и побеседовать там. «Евгений Сергеевич, — начал я давно планируемый разговор, — как вы относитесь к возможности...» стать отцом Девы Панацеи. Боткин сначала удивленно возрился на меня, а спустя некоторое время улыбнулся. Это как раз та самая мистика, о которой вы упоминали при нашей прежней встрече. Я кивнул, оставаясь при этом серьезным. Что-то африканское, я улыбнулся, уже нет. И это самое «уже» оказалось последним и самым весомым доводом, побудивший меня принять решение профинансировать едва ли не самый многообещающий исследовательский проект в области медицины. Вот как? — Боткин заинтересованно развернулся ко мне. — А не поведаете ли подробности? И я поведал. Боткин слушал меня с весьма скептическим выражением лица. А как еще он мог отреагировать на историю о мелком африканском племени, которая выживала на протяжении сотен лет только потому, что его шаманы умели лечить сепсис, пневмонию, менингит, гнойные язвы и даже справляться с чумой. «Весьма занимательно», — подытожил он, когда и закончил. «Вот только не могу понять вашего доверия ко всей этой чуши. Примитивные культуры не владеют особенными э, медицинскими познаниями». И, как правило, все разговоры о чудодейственных препаратах примитивных народов не более чем сказки. Могу я поинтересоваться составом целебного средства, о котором вам поведали столько интересного? Я пожал плечами. Состав я не знаю. Нам удалось выяснить только то, что средство приготавливалось на основе вытяжки из какой-то плесени. Окал летучих мышей... «И кровь девственницы в его состав не входили?» — со смехом полюбопытствовал Боткин. Я покачал головой. «Нет, вроде ничего такого не было. Зато нам удалось отыскать свидетельства восьмерых европейцев, которых вылечил тот шаман. Вот отчеты моих людей». Я протянул Боткину папку с десятком листков, напечатанных на двух разных машинках Ремингтона. «Я отпечатал их сам» на бумаге, которую специально привез из Трансвааля, предварительно составив и замусолив ее с использованием местных компонентов. Я не думал, что доктор Боткин станет привлекать к экспертизе сего труда какой-нибудь полицейский чин, но на всякий случай решил подстраховаться. А ну как доктору вздумается сохранить эти исторические документы для потомков. А уж там, в будущем, Кто-то вздумает провести экспертизу, которая покажет, что документы, якобы созданные в Южной Африке, напечатаны на бумаге, продававшиеся только лишь в Петербурге, и не имеют в себе ни единой крупицы почвы или там бактерии, которые встречаются в указанном районе мира. Боткин внимательно прочитал все написанное мною, а затем бросил на меня задумчивый взгляд. Я мог бы встретиться с этими людьми. Увы, никого из них нет в живых. Но вот видите, возможно, вашему шаману и удалось добиться некоторой ремиссии, но она явно оказалась весьма недолгой, и все пациенты вскоре отправились в мир иной. Это, несомненно, еще раз доказывает, что примитивная медицина просто не способна. «Доктор, ни один из них не умер от болезни», — прервал я его. То есть, удивление Боткина было неподдельным, но сами посудить улыбнулся я, какой образ жизни должен быть у человека, чтобы в тот момент, когда его так прихватило, у него под рукой не нашлось бы никого, способного оказать ему помощь, кроме шамана маленького африканского племени. Так что всех восьмерых убил их образ жизни, а непосредственной причиной их ухода на этот раз послужили более прозаические предметы. В основном пули, но в паре случаев нож и один раз веревка. Боткин помолчал, переваривая информацию, и спросил, а шаман? Я развел руками. Увы, я начал поиски слишком поздно. Земля этого племени понадобилась ойтландерам из англичан. Так что теперь этого племени больше нет. Доктор разочарованно вздохнул. «И что вы хотите от меня?» «Панацелина», — ответил я. «Увы, тут я вам вряд ли могу помочь», — пожал плечами Евгений Сергеевич. «Видов плесени великое множество. Не будем же мы искать методом тыка?» «Будем», — перебил я, — «непременно будем, тем более что метод тыка нам не грозит. Вот, почитайте еще этот материал». «Что это?» Это статья из одного итальянского медицинского журнала. Я специально велел своим людям отслеживать все публикации, в которых упоминается плесень. Подавляющее число подобных материалов, естественно, относятся к сырам, но вот эта статейка меня обнадежила. Некий господин Гозио сообщает о своих исследованиях плесени пенициллиум. Он утверждает, что выделение этого грибка серьезно подавляет рост колоний бактерий. Боткин взял у меня листок и углубился в чтение. Изучив статью, он некоторое время раздумывал, покусывая ус, и, наконец, спросил, вы сможете купить эту культуру? Я кивнул. Хорошо. Боткин энергично махнул рукой. Я готов этим заняться, но вы же понимаете, после этого, даже если мы добьемся успеха, Я не смогу считаться первооткрывателем. Вы сначала добейтесь, а славы с господином Гозео потом поделитесь. К тому же я собираюсь и его пригласить поработать у меня, если вы, конечно, не возражаете. Но мне нужен руководитель, которому я могу доверять. Вас я знаю и вам доверяю. Я замолчал. Будкин тоже молчал. А взгляд у него был уж... «Совершенно отрешенный!» «Так вы согласны, Евгений Сергеевич?» «А?» «Да-да, конечно!» «В таком случае собирайтесь!» Закруглил я разговор. «Собираться? Куда?» «В Магнитогорск. Там вас ждет большая и прекрасно оборудованная лаборатория. Насчет персонала кандидатуры обсудите с господином Курилицыным. У него же кое-кто отобран, но если захотите пригласить кого-то еще, не вижу проблемы». — То же касается и оборудования. Если что-то потребуется, составьте список. Недели вам хватит, чтобы разобраться со всеми текущими вопросами? — Да, но это как-то неожиданно. Я несколько растерян. И... — Боткин шумно вздохнул. — Нет, ничего, я готов. Буду готов к отъезду через неделю. Вот и отлично.